Дай, чуть позже. Японские бронетранспортёры были неплохи. Сергею во всяком случае понравились и лёгкость управления, и плавность хода. А вот места водителя нет. То ли просто не смог найти удобное положение, то ли изначально всё было заточено под азиатов с их своеобразными пропорциями. В результате, когда они остановились передохнуть, спину он не чувствовал. Деревяшка-деревяшкой. Впрочем, для на ноги худой сержант, которому выпало управлять второй боевой машиной, чувствовал себя не лучше. Настолько не лучше, что товарищам пришлось наскоро размять ему поясницу. Сергей по сравнению с ним чувствовал себя здоровым, как бы водитель у затрофеенного по дороге китайского грузовика, скатившегося с дороги и брошенного водителем, повезло куда больше. Всё же и гражданская техника имеет свои преимущества. Однако и он вымотался капитально. Всё же дорога оставляла желать лучшего. Несмотря на вполне приличную подвеску японских и китайских машин, пассажиров тоже неплохо трясло. Неудивительно, что привал был воспринят с энтузиазмом. Сам привал да, а вот место для него выбранное. Народ рассматривал с нескрываемым скепсисом. Более всего оно напоминало в хлам разрушенный завод, но заметно было, что место заброшено ещё задолго до начала войны, может, за 5 лет, а может и за 25, тут сказать сложно. Стены здания сохранились Но оконные проёмы зияли тёмными без единого стёклышка провалами. Повсюду изъязвлено поржавевшие обломки металлических конструкций, и над всем этим великолепием торчит накренившийся башенный кран, непонятно почему ещё не рухнувший. И это странно, потому что китайцы, сволочи рациональные, и просто так, внушительных размеров и наверняка серьёзной цены постройки не бросят. В общем, подозрительное место. Однако пока что, кроме мрачного вида развалин, ничто настроение не портило. Радиации не обнаружили, признаков химического заражения тоже. Учитывая, что дорога, по которой русские уходили, проходила в непосредственной близости от руин, не имеющих даже намёка на ограждение, сами китайцы их тоже не боялись. В общем, заморачиваться не стали, предпочитая использовать развалины как естественное укрытие от вражеских наблюдателей и остановились на пару часов отдохнуть, поесть горячего, сменить водителей. Сергей, оттарабанившийся в этом качестве последние 4 часа, был уверен, что заснёт, стоит ему занять кресло в десантном отсеке и закрыть глаза. И никакая тряска и рычание двигателя ему не помешают. Главное до срока не уснуть, а то есть шанс пропустить трапезу. Не хотелось бы, это сегодня завтрак, обед и ужин в одном флаконе. И других шансов нормально поесть горячего не ожидается. Не планируют они большей длительных остановок. Однако куда больше, чем еда, сейчас его волновало, насколько успешно реализуется задумка полтавца. Этот хитрый полковник рассудил, что отступать по прямой им не дадут, а потому повёл группу одному ему ведомому маршрутом, проскачив через гольное ушко разрыва в боевых порядках и врагов, и союзников. Это, к слову, было не таким и простым занятием, поскольку хотя фронт пестрел дырами, как сыр после машинного нашествия, основные дороги в обе стороны держали крепко. Но сумел, и теперь, хотя и непонятно, в чём глубоком тылу они находились, преследователей на хвосте наблюдать не приходилось. Смешно сказать, даже в перестрелку ни с кем вступать не пришлось. Вот только сколько долго такое продлится? Ну, что скажешь, лейтенант? Добавил жизненного опыта. Полтавец, держа в руках котелок, подошёл к Сергееву почти сразу после того, как он получил свою порцию и облюбовал местечко поудобнее. Парень судорожно сглотнул, Уж чего чего, от душёщипательных бесед сейчас он ожидал меньше всего, при том, что к этому наверняка придёт. Была у отца командира такая привычка, то ли подбадривал молодого, то ли просто развлекался, так что кусок пошёл не в то горло, и Сергей с трудом удержался от кашля. Моё мнение не изменилось. Хочешь не хочешь, отвечать было надо. Портить отношения с полковником не хотелось, и потому, что им вместе ещё служить и воевать, а значит, любой конфликт вреден для карьеры. И потому, что тот был, в общем-то, неплохим дельцом. По сравнению с большинством начальников, которых Сергей за жизнь успел повидать изрядно, так даже очень хороший. В таком случае, послушайся моего опыта жизненного. Травка зеленеет, солнышко блестит. До свидания, шапка. Здравствуй, менингит. Чего? От нежиданости Сергей перестал желать того, что одевайся нормально. Я понимаю, в начале адреналин, потом ты вёл этот агрегат и порядком устал. Снаружи солнышко, жарко и всё такое, но здесь и сейчас есть ещё и ветерок. Не заметишь, как проскользит. Сейчас, может, и выдержишь, но в оне вообще меньше болят. Но вернёмся, расслабишься, и ты у джу пойдёшь. Со смесью нервного истощения и банальной простуды, легко переходящей в бронхит, а то и воспаление лёгких. Оно тебе надо? Да и мне тоже. Страну интересует результат твоей работы, а не статистика заболеваний. Всё-то вы видите, как в лупу смотрите. "А лупа", усмехнулся полтавец. "Вообще хорошая вещь, универсальная. Можно, к примеру, неприличное слово на заборе выжечь, а можно что-то величае разглядеть или манию величия". Сергей поморщился. Слова полковника были смесью жёсткой отповеди и наставлений, характерных больше для бабули. С другой стороны, полтавец прав, поэтому спорить он не стал. Молча отставил котелок и пошёл к своему бронетранспортёру, чтобы одеться. В этот момент всё и закрутилось. Громыхнуло так, что звуки просто исчезли. По глазам ударило тяжёлой, как дубина неандертальца, вспышкой света. И следующее, что дошло до сознания полковника, это понимание, что все они влипли. К тому моменту зрение уже вернулось, а так как полтавец этого даже не почувствовал, то объяснение было донельзя да простым: сколько-то он пролежал без памяти, как прочие остальные. Их провели как младенцев, закидали светошумовыми гранатами и делу конец. Как подобрались Чёрт знает, да не актуален сейчас этот вопрос. Главное, повязали ослеплённых и оглушённых без каких-либо проблем. И сидят сейчас русские солдаты ещё 5 минут назад не без оснований уверенные, что самые крутые в этих местах, связанные и без оружия, а вокруг них японцы. Да уж, японцы ползают туда-сюда по развалинам, непонятно чем занимаются. Пригнали две машины, очевидно, на них и прибыли. Внушительных размеров грузовиков. И новенький, но здорово потрёпанный военными дорогами легковой проходимец, более всего напоминающий помятый кирпич. Охраняют пленных только двое. К слову, весьма интересная охрана. Рядовой, и судя по пычкам, сержант. У японцев это звучит иначе, но суть не меняется. Только вот если первый так, обычный солдат, не новичок, это сразу видно, однако и ничего выдающегося, то второй экземпляр весьма колоритен. То ли пересмотрел в детстве аниме про ниндзя, то ли увлекался старым кинематографом родом из СССР, скорее всего, то и другое вместе, да и неважно это, но вид явно неуставной. Одни пулемётные ленты крест-накрест и торчащая из-за плеча антикварного вида рукоять меча чего стоит. Учитывая вполне современную форму японца, выглядело это несколько комично. Ну, комично не комично, а японцы эти серьёзные профессионалы, ухитрившиеся пленить не самую хреновую по подготовке и боевому опыту группу причём сделали всё достаточно аккуратно, но без заботы о здоровье и самочувствии подопечных. Хорошо ещё все живы, хотя нет. Лейтенант Поляков лежал рядом с бронетранспортёром в тёмной луже, кажущейся чёрной кровью. Один из японцев на глазах полтавца оссилой пнул его под рёбра и отошёл, потеряв всякий интерес к телу, с чем его так приложило. И это тоже ясно, судя по отметинам на броне, помимо света шумовых гранат сюда и пара боевых прилетело. На всякий случай, видать, Эх, лейтенант, не зря ты в Китае один пошёл. Спас товарищей, а вот сам подобного зрелища полковник не видел раньше и подозревал, что не увидит больше никогда. Поляков ещё секунду назад лежащий ничком внезапно одним стремительно плавным кошачьим движением встал на ноги. Когда он успел достать пистолеты, полтавец не смог даже уловить. Выстрел, и ближайший японец заработал дыру в черепе на сантиметр ниже каски. Сразу же пауза была в какие-то доли секунды. Из второго пистолета Поляков отправил к парадцам второго японца, после чего события приняли чисто математический оборот. Движения Полякова не выглядели размытыми, как любят писать в романах. Совсем наоборот, двигался он не быстрее, чем обычно. Вот только их чёткости и выверенности позавидовали бы и боец спецназа, и какой-нибудь восточный гуру, всю жизнь промедитировавший в монастыре. Ни единой ошибки, ни на миллиметр больше, чем нужно, однако и не меньше ни на волос. он шёл и стрелял, попадая с первого раза чётко в голову, безошибочно расставляя приоритеты. По нему стреляли в ответ и не попадали. Каждый раз лейтенант ухитрялся оказаться чуть-чуть в стороне траектории пули. А открыть массированный огонь и задавить его количеством японцы попросту не успели. Их и было-то десятка-полтора не больше. Последний, сообразив, видимо, что это жужжу не спроста, и безрезультатно высадив по нему извеному русскому весь магазин, просто бросил оружие и рванул прочь, петляя как заяц. смотрелось это комично, секунды 2, наверное. Потом вскинутая рука и короткий, будто вежливый аплодисмент неудачливому актёру, хлопок выстрела, оставивший точку в представлении. Окинув взглядом поле боя, лейтенант какими-то замедленными движениями перезаледил оружие, сунул пистолет обратно в кобуру. Очень точно, опять же, всё делал как-то механически, затем развернулся, махнул рукой. Полковник, товарищ полковник, твою налево. Давайте, командуйте. Я всё. Когда полтавец, выкрутившийся из ремня, который ему связали руки, подбежал, Сергей почти осел на землю, поднял глаза, вымученно улыбнулся. Простите, голова болит страшная и кружится. Ещё бы. У тебя брат контузия. Обрадовали, блин. На взмах руки подоспел сержант Кубиков, здоровенный, с фигурой под стать фамилии. На него была возложена ответственность за медикаменты, и он её с честью выполнил. сохранив достаточно богатый запас всего, что теоретически могло пригодиться. Это радовало сейчас несказанно. На вот, выпей. Полтавец залез в аптечку, быстро отоскал нужные таблетки. Помогут, не сразу. Куда ранило? В груди печёт. Спаликого стянули бронежилет, разрезали одежду. Что же, повезло. Небольшой осколок располосовал насквозь кожу и засел в мышце так, что край торчал наружу. Выдернули его без проблем. Вместо благодарности, услышав свой адрес, много тёплых и ласковых слов, перевязали. Что же, могло быть и хуже? А так ничего опасного, только кровь вытекла изрядно. Отлежится, пройдёт. По машинам бегом, ты как, идти сможешь или тебя донести? Да смогу. Парень забрал выданные лекарства, забросил их в рот, сглотнул, отхлёбнул воды из фляги. Мне бы минут 5 посидеть и смогу. Можешь даже полежать. Пока и в этом курятнике порядок на виду, все 10 пройдут. 10 не 10, но пока бойцы с лёгким охренением, поглядывающие на Полякова, организовались, разобрали оружие, проверили трофейные машины, какое-то время прошло. Легче Сергею, честно говоря, не стало, но хоть не тошнило и то хлеб. Во всяком случае, когда они выбрались на дорогу и рванули по ней изо всех сил, благодышки его японской техники были что надо. Он смог найти в себе силы даже получать какое-никакое удовольствие от поездки. Авскорит таблетки подействовали наконец, и боль хоть немного, но отступила.